Глава 23. Опасайтесь сокращения курения. Многие курильщики прибегают к сокращению курения как временному средству на пути к полному прекращению или как попытке установить контроль над маленьким чудовищем. Сократить курение рекомендуют в качестве поддержки многие врачи и консультанты. Очевидно, что чем меньше вы выкуриваете, тем лучше себя чувствуете. Но сокращение количества выкуриваемых сигарет является роковым в качестве промежуточной стадии перед полным прекращением курения. Именно попытки сократить курение удерживают нас в этой западне всю жизнь. Обычно сокращение курения следует за провалившимися попытками бросить курить. Через несколько часов или дней воздержания от курения, курильщик говорит себе что-нибудь вроде «Я не могу вынести мысль о существовании без сигареты». Поэтому, начиная с этого момента, я буду курить лишь по особым случаям или сокращу курение до 10 сигарет в день». Если я смогу перейти к привычке выкуривать 10 сигарет в день, то смогу и удержаться на том же уровне или дальше сокращать это количество. И тотчас же с курильщиком начинают происходить вполне определенные и неприятные вещи. Первое. С ним уже произошло самое худшее. Он вновь зависим от никотина и поддерживает жизнь чудовища не только в теле, но и в своем уме. Второе. Теперь ему хочется, чтобы в ожидании следующей сигареты его жизнь текла быстрее. Третье. Раньше, до попыток сокращать курение, он просто автоматически закуривал, чем, по крайней мере, хотя бы частично облегчал муки отвыкания. Теперь же, в дополнение к обычным стрессам и напряженным жизненным ситуациям, он сам провоцирует собственные страдания, вызываемые муками отвыкания от никотина и терзающими его большую часть жизни. Поэтому он сам вынуждает себя быть несчастным и иметь дурной характер. Четвертое. Пока он потворствует своим желаниям, он не получает удовольствия от большинства сигарет и даже не осознает, что выкуривает их. Все происходит автоматически. Единственные сигареты, от которых, по его мнению, он получает удовольствие, это сигареты, выкуренные после периода воздержания. Например, первая сигарета утром, после обеда и так далее. Теперь, выжидая перед сигаретой дополнительный час, он получает удовольствие от каждой сигареты. Но это не так. Чем дольше курильщик ждет, тем более приятная она становится для него. Но это ему только кажется, поскольку удовольствие от сигареты – это не сама сигарета, а окончание волнений, вызванных тягой к никотину. Неважно, слабая ли это физическая тяга или умственная хандра. Чем дольше вы страдаете, тем приятнее становится каждая сигарета. Основная сложность в отказе от курения – не химическая зависимость. Это-то как раз легко. Курильщики всю ночь существуют без сигарет, желания курить даже не будет их. Многие из них сначала выйдут из спальни, прежде чем закурят. Иные даже позавтракают, некоторые не курят, пока не приедут на работу. Курильщики в состоянии прожить в течение 10 часов без сигареты, и это совершенно не беспокоит их. Если бы они попытались продержаться без сигарет 10 часов днем, они стали бы рвать на себе волос. Покупая новую машину, многие из них не курят в ней. Не испытывая чрезмерных неудобств, курильщики посещают супермаркеты, театры, врачей, больницы, стоматологов и так далее. Многие воздерживаются от курения в компании некурящих. Даже в поездах метро не было общественных беспорядков. Курильщики почти рады, когда кто-нибудь говорит им, что курить нельзя. На самом деле, они получают тайное удовольствие от существования без курения в течение длительных периодов времени. Оно вселяет в них надежду, что однажды им, может быть, больше не захочется курить. Когда бросаешь курить, основная проблема заключается в промывании мозгов, в заблуждении, что сигарета – это некая форма поддержки или награды, и что без нее жизнь никогда уже не будет прежней. Идея сократить курение не приводит вас к полному отказу от него, а оставляет с чувством неуверенности и жалости к самому себе и убеждает в том, что самая ценная вещь в мире – следующая сигарета. Поэтому просто невозможно представить себе, чтобы в будущем вы стали счастливы без сигареты. Нет ничего более грустного, чем курильщик, пытающийся сократить курение. Он страдает от заблуждения, что чем меньше он курит, тем меньше ему будет хотеться курить. В действительности же все обстоит ровно наоборот. Чем меньше он выкуривает, тем дольше страдает от мук отвыкания, тем больше наслаждается сигаретой и тем отвратительнее становится ее вкус. Но и это его не останавливает. Вкус сигарет никогда не принимался во внимание. Если бы курильщики курили потому, что получают удовольствие от вкуса сигарет, то никто никогда бы не выкурил больше одной сигареты. Вам трудно в это поверить? Хорошо, давайте проясним это. У какой сигареты самый отвратительный вкус? Правильно, у первой сигареты утром, той, которая в зимнее время провоцирует кашель и отхаркивание. Какая сигарета самая ценная для курильщиков? Правильно, первая сигарета утром. Но вы действительно искренне верите, что курите, чтобы получить удовольствие от вкуса и запаха сигарет. Если считаете, что более рациональное объяснение состоит в том, что вы просто облегчаете девятичасовые муки отвыкания. Прежде чем вы докурите свою последнюю сигарету, вы должны развенчать все заблуждения, связанные с курением. Если вы не развеете иллюзию, что вам нравится вкус определенных сигарет до того, как потушите последнюю, у вас нет никаких шансов доказать это на практике, не ставь вновь зависимым. Итак, закурите, если вы только уже не курите. Прямо сейчас. Сделайте 6 глубоких затяжек, набрав полные легкие дыма этого великолепного табака, и спросите себя, что, собственно, такого уж великолепного содержится в этом вкусе? Возможно, вы считаете, что хороший вкус есть лишь у определенных сигарет, например, у сигареты после обеда. Если это так, то зачем же тогда вы выкуриваете все остальные? Потому что вы привыкли курить? Почему люди приобретают привычку курить сигареты, вкус которых они считают неприятным? И как это может быть, чтобы та же самая сигарета из той же самой пачки приобретала разный вкус в зависимости от времени дня? Ведь вкус пищи не меняется после сигареты. Так почему же вкус сигареты становится другим после еды? Не доверяйтесь мне слепо. Проверьте сами. Сознательно выкурите сигарету после еды, чтобы убедиться, что в ее вкусе нет ничего необычного. Причина, по которой курящие люди полагают, что вкус сигарет становится лучше после обеда или на вечеринках с алкоголем, заключается в том, что именно в такие моменты и курильщики, и не курящие по-настоящему счастливы. Однако наркоман, зависящий от табака, никогда не сможет стать довольным, если маленькое никотиновое чудовище останется неудовлетворенным. Не настолько уж курильщики и наслаждаются вкусом сигареты после обеда. Мы ведь не едим табак, откуда же берется его вкус? Дело всего лишь в том, что курильщики несчастны. Несчастны, если им не разрешат облегчить симптомы отвыкания от никотина. Поэтому разница между курением и некурением – это разница между ощущением себя счастливым и несчастным. Вот почему кажется, что вкус сигарет в некоторые моменты лучше. Курильщики, которые утром сразу же закуривают, несчастны независимо от того, курят они в данный момент или нет. Сокращение количества выкуриваемых сигарет не только не работает, но является жесточайшей пыткой. Оно не действует, поскольку курильщик надеется, что привыкая выкуривать все меньше и меньше сигарет, он сможет уменьшить свое желание курить. Но это не привычка, это зависимость. А природа любой зависимости заключается в том, чтобы желать все больше и больше, а не меньше и меньше. Поэтому, чтобы сократить курение, курильщику придется проявлять силу воли и дисциплинированность всю оставшуюся жизнь. Химическая зависимость от никотина не является основной проблемой в отказе от курения. С ней легко справиться. Основная проблема – это ошибочная вера в то, что сигареты приносят нам удовольствие. Это ошибочное убеждение изначально создается промыванием мозгов, которое происходит еще до того, как мы начинаем курить, а затем все усиливается реальной зависимостью. Единственное, что в действительности делает сокращение курения, усиливает это заблуждение, доводя его до такой степени, что курение начинает полностью властвовать над жизнью курильщика, заставляя его поверить, что самой ценной вещью на Земле является следующая сигарета. Как я уже говорил, сокращение курения все равно никогда не работает, поскольку вам придется проявлять силу воли и дисциплинированность всю оставшуюся жизнь. Если у вас недостаточно силы воли, чтобы бросить, то ее тем более не хватит, чтобы сократить курение. Бросить курить намного легче и менее безболезненно. Я слышал буквально о тысячах случаев, когда сокращение курения заканчивалось неудачей. Несколько удачных попыток, о которых мне известно, были достигнуты резким прекращением курения после довольно непродолжительного периода, в течение которого курильщик сокращал количество выкуриваемых сигарет. На самом деле, они переставали курить вопреки сокращению курения, а не благодаря ему. Все, что оно им давало – продление агонии. Неудавшаяся попытка сократить курение приводит к полному расшатыванию нервов курильщика. Он еще больше убеждает себя, что его зависимость от никотина пожизненная. Обычно этого достаточно, чтобы заставить его продолжать курить и в течение последующих пяти лет, прежде чем он предпринят очередную попытку бросить. Однако сокращение курения помогает увидеть полную бесполезность курения, поскольку наглядно иллюстрирует, что сигарета доставляет удовольствие только после периода воздержания. Вам нужно перестать биться головой о стену, чтобы почувствовать, как чудесно не делать этого. Итак, перед вами следующий выбор. Первое. Сократить курение на всю оставшуюся жизнь, что станет добровольным самоистязанием. И кроме того, это практически невыполнимо. Второе. Продолжать душить самого себя в течение оставшейся жизни. Но тогда в чем смысл? И третье. Отнестись к себе с любовью и перестать курить. Сокращение курения показывает еще одну важную вещь. Такого понятия, как случайная сигаретка, не существует. Курение – это цепная реакция, которая будет длиться всю жизнь до тех пор, пока вы не предпримете уверенных усилий разорвать эту цепь. Помните, сокращение курения погубит вас.